Глава 55. Линчао ничего ему не ответил, и вместо этого поднял руку и выпустил пару гамма учей целью которых были глаза парня. Скорость атаки этих гамма учей были близки к скорости света. Это определенно была самая быстрая скорость атаки из ныне существующих особых способностей. Даже молния была не такой быстрой, как свет. В тот момент, когда гамма-лучи попали в радиус работы особой способности Чиньбайшена, Они прошли через нее, как через свой фильтра, и их мощность сильно упала. Однако их скорость была слишком быстрой, и поэтому эта атака все еще смертельной оставалась. Более того, они были нацелены на глаза, самую уязвимую часть тела человека. Чень Бэйшэн ощутил, как его глаза заволокло белой пеленой, и в следующую секунду его накрыла волна нестерпимой боли. Резко закрыл глаза... Он немного уменьшил болевые ощущения, но из них уже вытекали две струйки крови. «Что ты там говорил об отчаянии? Повторишь?» Спокойным тоном спросил линчао Чао. Особая способность плотность была поистине ужасающей, но и свет нельзя было недооценивать. Первая атака линчао уже показала, что хотя он не мог убить противника, но ранить его все еще было вполне возможно. Это доказывало, что особая способность парня... не могла полностью блокировать атаку Гамма Учей. Конечно, это относилось только к такому случаю, когда и плотность, и свет находились на одном уровне. И если бы Чинь Бэйшэн мог пройти через еще несколько эволюций, и его особая способность также достигла третьего или четвертого уровня, то Линчау пришлось бы подумать над другой возможностью, как одолеть этого противника. Однако в данный момент их особые способности находились на одном уровне, и поэтому убить парня было не слишком-то и тяжело. Невероятно сильная боль разрывала его глаза. Чинь Байшен понимал, что в ближайшее время его глаза точно не смогут помочь ему в битве. Однако, даже несмотря на слепоту, на лице парня не отображалось ни следа паники, и он оставался все таким же спокойным. Резко отступив назад, он увеличил дистанцию между ним и Лин Чао. Не собирался больше тянуть и закричал. «Умри!» Парень задействовал всю свою жизненную энергию, и довел особую способность плотность до предела. В следующее мгновение, Линча ощутил, что его тело охватило какое-то странное чувство. Это чувство было похоже на то, как будто его тело окутало какое-то невидимое силовое поле. А он сделал несколько шагов назад. Спустя несколько секунд, Линча ощутил, что его ГБС упала с 34 единиц до менее чем 15. Из-за такого резкого падения силы, Ему даже было сложно двигаться, как будто его окружал не воздух, а какая-то желеобразная среда. Дыхание сбилось, и он начал задыхаться. «Задохнись!» С яростью в голосе процедил учень Бэйшэн. Кровь, которая струилась из его глаз, полностью залила его лицо. Линчао быстро понял, что его противник изменил плотность воздуха и сделал его похожим на воду. Учитывая его уменьшенный ГБС равный 15 единицам, он не мог действовать на пределах своих сил. Более того, такая окружающая среда уменьшила его силу еще на три единицы. Даже несмотря на такой резкий поворот событий, Линчао выглядел предельно спокойным. Заблокировав все свои поры, он задержал дыхание, и после этого активировал Золотой Туман и направил его в свои руки, ноги и остальное тело. При помощи этого тумана он крепил свое тело, чтобы возросшее давление не нанесло вред его внутренним органам. Укрепив свое тело, он активировал особую способность «Скорость». Скорость Линчао резко увеличилась в два раза, с 12 единиц до 24. Вместе с этим, благодаря этому «Золотому туману», она еще раз удвоилась и достигла ужасающих 48 единиц. Кулак, обернутый золотой энергией, словно метеор врезался в лицо парня. Из-за того, что Линчао заблокировал все свои поры, обаяние Чинь Байшена уже не могло заметить его. Однако в следующее мгновение до него донесся свистящий звук. Это было настолько неожиданно, что он просто не мог среагировать вовремя. ГБС парня уже достиг 26 единиц, но он просто не успевал уклониться. Холодный твердый объект сильно ударил его прямо в переносицу. Мозг парня пережил огромную встряску. От этого удара он отлетел назад и, врезавшись в окно, разбил его. И упал прямо вниз. Линчел не собирался так просто его отпускать. и поэтому также выпрыгнул из окна. Его удары градом опускались на грудь парня. Чень Байшен скривился от переполняющего его сознание боли. Из-за этого его особая способность была деактивирована. В следующее мгновение ГБ Соленча восстановила свое прежнее состояние и достигла 35 единиц. Благодаря особой способности скорости, его скорость удвоилась до 64, а при поддержке Золотого Тумана она достигла ужасающих 136 единиц. Скорость линчао можно было сравнить со сверхзвуковой скоростью. Плак, чья скорость превышала скорость звука, врезалась в грудь Чень Байшена. Все ребра на его грудной клетке и несколько позвонков были сломаны, а внутренние органы, кишечник были полностью разрушены, а их части даже вырвались из его рта. Тело Чень Байшена врезалось в снег и оставило позади себя большое углубление. Линчао, в свою очередь, оперся ногой о стену и, замедлившись, мягко приземлился на снег, после чего развеял золотой туман, что окружал его тело. Его последний удар был нанесен на пределе его физических возможностей, и это отразилось на его меридианах и венах. Эта нагрузка была немаленькой, но благодаря особой способности скорость, восстановление не должно было занять много времени. Слух Линчао уловил, что эволюционисты, привлеченные битвой в офисе, и направляющиеся наверх остановились и бросились вниз. Лен Чао перевел взгляд на умирающего Чень Байшена и, схватив его за руку, понесся к ближайшему зданию. Благодаря особой способности скорости у его ног достигло значения 68 ГБС, поэтому, оттолкнувшись, он взлетел вверх и приземлился на стену. Стены здания были выложены обычной плиткой, и парень быстро побежал по ним, прямо к вершине здания. Добравшись до крыши, он переломил света и скрылся от постороннего взгляда. Однако на этом он не остановился и перепрыгнул на крышу соседнего здания и быстро покинул территорию этого места сбора. После того, как ленчао покинул это место сбора, множество высокоуровневых эволюционистов бросились к тому месту, где ранее приземлился их лидер. Добравшись туда, они увидели, что асфальт разошелся трещинами, и в центре этих трещин красовалось небольшое отверстие в форме человека. У всех здесь присутствующих людей на лице отразилось выражение ошеломления и ужаса. Они прекрасно понимали, что человек, который упал здесь, был их лидером. Поиск! Яростно закричала молодая женщина, одетая в черный деловой костюм. Ее глаза заплестили странным светом, и если присмотреться, в ее глазах можно было увидеть множество черных линий, строительные схемы ближайших зданий. Они недалеко от на... Не договорив, женщина нахмурилась, а на ее лице появилось выражение удивления и неверия. «Как вообще можно двигаться с такой скоростью?» Остальные эволюционисты странно посмотрели на нее и нерешительно спросили. «Истреяло, что там?» Немного поколебавшись, женщина ответила. «Давайте для начала проверим камеры, мне нужно кое-что подтвердить». Эволюционисты переглянулись, но никто из них... Так и не предложил догнать нападавших и спасти их лидера. Спустя несколько минут в комнату наблюдения вошла группа людей. В данный момент за десятками мониторов наблюдало всего пару человек, глаза которых блестели ярким светом. Нажав на несколько клавиш, они вывели на самый большой монитор изображения, которое охватывало окна офиса, который находился на самом высоком этаже здания. Окно разбилось, и из него вылетела человеческая фигура – Это был лидер этого места сбора. Человек, который для всех собравшихся здесь эволюционистов, был практически непобедимым. Находясь в крайне почевном состоянии, его лицо было окрашено кровью, глаза закрыты, а нос превратился в огромную окровавленную картофелину. Он выглядел так, как будто его сбил огромный грузовик. Прямо за ним из окна выпрыгнул черноволосый парень. Его скорость была просто невероятной. и он ярост ударами тела лидера этого места сбора. В конце он нанес последний мощный удар. Лидер этого места, словно пушечное ядро, понесся к земле, а его скорость падения после удара стала просто ошеломляющей. На видео он превратился в расплывчатую черную линию и с характерным звуком столкнулся с землей. Судя по его состоянию, он потерял сознание был практически на грани смерти. Это... Вся комната наблюдения погрузилась в гробовую тишину. Эволюционисты шаумленно смотрели на монитор и просто не могли поверить во все это. Большинство из них лично были свидетелями ужасающей силы их лидера. Он был практически неуязвим к физическим атакам и благодаря силан выработал у себя сопротивление против ментальных атак. Однако на видео он был словно груша для битья. которая вообще не могла оказать никакого сопротивления.